Я налетел на него, и не услышан моих шагов, я бы на него упал, но он вовремя успел встать. Он поднялся, не твердо держась на ногах, длинный, бледный, неясный, как туман, поднимающийся над землей, и молча стоял передо мной, слегка покачиваясь, а за моей спиной мерцали огни между деревьями, и доносился из леса гул голосов. Я ловко перерезал ему путь, но когда мы очутились лицом к лицу, я как будто опомнился и осознал опасность во всем ее непрекрашенном виде. Она еще отнюдь не миновала. Что, если бы он начал кричать? Хотя он едва мог стоять, но для крика у него вполне хватило бы силы. «Уходите, спрячьтесь», — сказал он своим низким голосом. Это было страшно. И я оглянулся. Тридцать ярдов отделяли нас от ближайшего костра. Я видел, как поднялась черная фигура, широко раздвинула длинные черные ноги, простерла черные руки над костром. На голове ее были какие-то рога, кажется, рога антилопы. Несомненно, то был колдун, шаман, очень походивший на дьявола. «Знаете ли вы, что вы делаете?» Прошептал я. «Знаю!» — ответил он, повышая голос, чтобы произнести это одно слово. Оно прозвучало заглушенно и в то же время громко, словно окрик, вырвавшийся из рупора. «И если он поднимет шум, мы погибли!» — подумал я. «Сейчас не время было пускать в ход кулаки, не говоря уже о том, что мне, естественно, не хотелось бить эту тень, это скитающееся и измученное существо». «Вы погибнете», — сказал я. «Окончательно погибнете». Иногда бывают, знаете ли, такие проблески вдохновения. Я сказал как раз то, что нужно было сказать, хотя он мог считать себя погибшим и теперь. В тот момент, когда заложена была основа нашей близости, не оборвавшейся до самого конца и даже после. «У меня были грандиозные планы», — пробормотал он нерешительно. «Да», – сказал я, – «но если вы вздумаете кричать, я размажу вам голову». Поблизости не видно было ни палки, ни камня. «Я вас задушу», – поправился я. «Я стоял у порога великих дел», – взмолился он с такой тоской, что кровь застыла у меня в жилах. «А теперь из-за негодяя и дурака». «Ваш успех в Европе во всяком случае обеспечен», – твердо сказал я. Мне, видите ли, не хотелось его душить, да и вряд ли это принесло бы хоть какую-нибудь пользу. Я старался разрушить чары, тяжелые немые чары глуши, которые, казалось, влекла его безжалостно к себе, пробуждая забытые зверские инстинкты и воспоминания об удовлетворенных и чудовищных страстях. Я был убежден, что только это и побудило его притащиться к опушке леса, к зарослям, к отблеску костров, к бою барабанов к бою барабанов, тягучему пению заклятий, только это и увлекло его преступную душу за пределы дозволенных стремлений. И видите ли, ужас положения заключался не в возможности получить удар по голове, хотя я живо чувствовал и эту опасность, но в том, что я имел дело с человеком, который ничего не признавал. Подобно неграм я должен был взывать к нему самому, к этому восторженному и бесконечно павшему существу. Не было ничего выше или ниже его, и я это знал. Он оторвался от земли, будь он проклят. Он остался один, и я, смотря на него, не знал, стою ли я на земле или парю в воздухе. Я рассказал вам, о чем мы с ним говорили. Повторил фразы, какими мы обменялись. Но что толку? То были банальные повседневные слова, знакомые неясные звуки, какие можно услышать в любой день. Но дело не в этом. Мне они напоминали отзвук жутких слов, какие слышишь во сне. Отзвук фраз, преследующих во время кошмара. Душа. Если приходилось кому-нибудь вести борьбу с душой, то таким человеком был я. И ведь я имел дело не с сумасшедшим. Верьте мне или не верьте, но ум у него был ясный, хотя все его помыслы упорно сосредотачивались на нем самом. Да, ум его был ясен, а это был единственный мой шанс, не считая, конечно, возможности его убить. Но такой исход не принес бы мне пользы, так как неизбежно должен был вызвать шум. А душа его была одержима безумием. Заброшенная в дикую глушь, она заглянула в себя и, клянусь небом, обезумела. Мне пришлось, должно быть в наказании за мои грехи, подвергнуться испытанию и самому заглянуть в его душу. Никакие красноречивые доводы не могли бы до такой степени потрясти веру в человека, как эта последняя его вспышка откровенности. Он тоже боролся с собой, и я видел это, я слышал. Я видел непостижимую тайну души, которая не знает ни удержу, ни веры, ни страха, и однако борется вслепую сама с собой. Я сохранил присутствие духа, но когда мне удалось уложить его на кушетку, я вытер под лба, а ноги мои дрожали, словно я, спускаясь с того холма, тащил на своей спине груз полтонным весом. А ведь я только поддерживал его, когда он своей костлявой рукой обнимал меня за шею, и он был немногим тяжелее ребенка. Когда на следующий день, в полдень, мы снялись с якоря, толпа людей, все время я остро ощущал ее присутствие за стеной деревьев, снова вышла из леса и рассыпалась по просеке. Склон холма был покрыт обнаженными трепещущими бронзовыми телами. Я провел проход вверх по течению, затем повернул его, две тысячи глаз следили за плескавшимся и стучавшим яростным демоном реки, который разбивал воду чудовищным своим хвостом и выдыхал в небо черный дым. Перед толпой у самой реки три человека с головы до ног, облепленной красной глиной, беспокойно шагали взад и вперед. Когда судно снова поравнялось просекой, они повернулись лицом к реке, топая и кивая рогатыми головами. Раскачивались их красные тела. Они потрясали вслед яростному демону реки пучком черных перьев, облезшей шкурой с хвостом и каким-то предметом, походившим на высохшую тыкву. Они выкрикивали какие-то удивительные слова, ничего общего не имеющие со звуками человеческой речи. А толпа глухим рокотом отвечала на эти заклятия, как бы участвуя в сатанинской литании. Мы перенесли куртца в рулевую рубку. Там было больше воздуха. Лёжа на кушетке, он смотрел в отверстие, заменявшее окно. Вдруг толпа взволновалась и женщина с прической, напоминавшей шлем, со смуглыми щеками, подбежала к самой воде. Она простёрла руки, выкрикнула какие-то слова, и вся масса дикарей хором быстро и членораздельно повторила её фразу. «Вы это понимаете?» – спросил я. Он смотрел мимо меня горящими тоскливыми глазами. Взгляд его был сосредоточенный и злобный. Он ничего не ответил, но я видел, как улыбка, странная улыбка появилась на бесцветных губах. Потом губы его судорожно искривились. Понимаю ли я? проговорил он медленно, задыхаясь, словно какая-то сверхъестественная сила вырвала у него эти слова. И я дернул веревку свистка. Сделал я это потому, что видел, как пилигримы, решив позабавиться, вышли на палубу с ружьями. Когда раздался пронзительный свисток, ужас охватил эту сгрудившуюся толпу. «Не надо, не надо! Вы их спугнете!» Досадливо крикнул кто-то на палубе. Снова я несколько раз дернул веревку. Люди бросились, ползли, припадая к земле, стараясь ускользнуть от страшных звуков. Три обмазанных красной глиной парня, словно подстреленные, упали ничком. И только величественная дикарка не шевельнулась и трагически простерла к мрачной и сверкающей реке свои обнаженные руки. Тогда толпа идиотов на палубе начала забавляться, и я ничего не мог разглядеть сквозь завесу дыма. Темный поток, вырываясь из сердца тьмы, уносил нас к морю. Теперь мы шли в два раза быстрее, чем раньше, а жизнь Курца так же быстро угасала, отливая от его сердца, чтобы влиться в море неумолимого времени. Начальник был настроен благодушно. Теперь ему не о чем было беспокоиться, и обоих нас он накидывал взглядом понимающим и удовлетворенным. Дело обошлось прекрасно, и лучшего исхода нельзя было и пожелать. Я понимал, что близится время, когда я останусь единственным сторонником нерационального метода. Пилигримы посматривали на меня неблагосклонно. Я был, так сказать, отнесен в одну рубрику с мертвецом. Странно, что я принял это нежданное товарищество, этот кошмар, навязанный мне в стране мрака, куда вторглись подлые и жадные призраки. Курц разглагольствовал. А этот голос! Этот голос! На последней минуты он сохранил свою силу. Он пережил способность Курца скрывать в великолепных складках красноречие темное и бесплодное его сердце. Курц боролся. О, как он боролся! Его усталый мозг был словно одержим туманными видениями, призраками богатства и славы, раболепно склоняющимися перед его неугасимым даром расточать благородные и высокопарные фразы. «Моя нареченная», «Моя станция», «Моя карьера», «Мои идеи» — вот что служило предлогом для проявления возвышенных чувств. Тень подлинного курца появлялась у ложа мистификатора, которому суждено было быть погребенным в первобытной земле. Но дьявольская любовь и ужасная ненависть к тайнам, какие он открыл, боролись за обладание этой душой, пресыщенной примитивными эмоциями, жаждущей лживой славы, фальшивых отличий и всех видимостей успеха и власти. Иногда он бывал возмутительно ребячлив, Он желал, чтобы короли встречали его на станциях, его, возвращающегося из какой-то призрачной страны, где он намеревался совершить великие дела. «Нужно только им показать, что вы действительно способны принести пользу, и тогда вас ждет полное признание», — говорил он. «Конечно, не следует забывать о мотивах. Мотивы должны быть честны». За поворотами, всегда похожими один на другой, открывался все тот же вид на однообразную реку. Пароход проплывал мимо вековых деревьев, которые терпеливо смотрели вслед этому грязному осколку другого мира, предвестнику перемен, побед, торговли, избиений и всяких благ. И я смотрел вперед и вел судно. «Закройте ставень», – неожиданно сказал однажды Курц. «Я не могу этого видеть». Я исполнил его просьбу. Последовало молчание. «О, но я еще вырву у тебя сердце!» – крикнул он невидимой глуши. Произошла поломка, я этого ждал, и нам пришлось пристать к острову и заняться ремонтом. Эта задержка гибельно повлияла на уверенность курса. Как-то утром он вручил мне связку бумаг и фотографическую карточку. Пакет был перевязан шнурком от ботинка. «Спрячьте», — сказал он. «Этот зловредный дурак», — он имел в виду начальника, «способен рыться в моих сундуках, когда я не смотрю». После полудня я заглянул к нему. Он лежал на спине с закрытыми глазами, и я хотел уйти, но он забормотал: «Жить честно. Умереть. Умереть». И я прислушался. Больше он не сказал ни слова. Произносил ли он речь во сне, или то был отрывок фразы для какой-нибудь газетной статьи? Когда-то он работал в газетах и думал снова заняться этим делом, чтобы распространять мои идеи. Это долг. И его окутывал непроницаемый мрак. Я смотрел на него, как смотрит на человека, лежащего на дне пропасти куда никогда не проникает луч солнца. Но я не мог ему уделять много времени, так как помогал механику разбирать на части протекающие цилиндры, выпрямлять согнутый шатун, производить ремонт. Я жил, окруженный гаеками, опилками, ржавчиной, болтами, ключами для отвертывания гаек, молотками, предметами мне ненавистными, ибо я не умел с ними ладить. Я следил за маленькой кузницей, по счастью, оказавшейся на борту, и я устало рылся в куче обломков, пока приступ лихорадки не заставлял меня лечь. Как-то вечером, войдя со свечой в рубку, я испугался, услышав его дрожащий голос. «Я лежу здесь в темноте и жду смерти». Свет был на расстоянии фута от его глаз. Я с трудом прошептал «О, здорово! И тревожно склонился над ним я не представлял себя чтобы могло так сильно измениться лицо человека и надеюсь никогда больше этого не увижу нет жалости я не чувствовал я был зачарован словно передо мной разорвали пелену лицо цвета слоновой кости дышало мрачной гордостью Безграничная властность, безумный ужас, напряженное и безнадежное отчаяние. Этим было отмечено его лицо. Вспоминал ли он в эту последнюю минуту просветления всю свою жизнь, свои желания, искушения и поражения? Он прошептал, словно обращаясь к какому-то видению. Он попытался крикнуть, но этот крик прозвучал как вздох. «Ужас!» «Ужас!» Я задул свечу и вышел из рубки. Пилигримы обедали в кают-компании, и я занял свое место за столом против начальника. Тот поднял глаза и посмотрел на меня вопросительно, но я игнорировал этот взгляд. Он невозмутимо откинулся на спинку стула, улыбаясь странной своей улыбкой, словно запечатывавшей подлую его душонку. Мошки кружились роем вокруг лампы, ползали по скатерти, по нашим рукам и лицам. Вдруг слуга начальника просунул в каюту свою черную голову и сказал с уничтожающим презрением. «Мистер Курц умер». Все пилигримы выбежали, чтобы посмотреть на него. Я один остался за столом и продолжал обедать. Думаю, меня сочли бесчувственной скотиной, однако ел я немного. Здесь горела лампа, и было, знаете ли, светло, а там, снаружи, нависла тьма. Больше я не подходил к замечательному человеку, который произнес приговор над похождениями своей души на земле. Голос угас. Что было в него, кроме голоса? Но мне известно, что на следующий день пилигримы что-то похоронили в грязной яме. А потом они едва не похоронили меня. Однако я, как видите, не последовал в ту пору за курсом Да, я остался, чтобы пережить кошмар до конца и еще раз проявить свою верность Курцу. Судьба. Моя судьба. Забавная штука жизнь. Таинственная, с безжалостной логикой, преследующая ничтожные цели. Самое большее, что может получить от нее человек, это познание себя самого, которое приходит слишком поздно и приносит вечные сожаления. Я боролся со смертью. Это самая скучная борьба, какую только можно себе представить. Она происходит в серой пустоте, когда нет опоры под ногами, нет ничего вокруг, нет зрителей, нет блеска и славы, нет страстного желания одержать победу, нет великого страха перед поражением. Вы боретесь в нездоровой атмосфере умеренного скептицизма, вы не уверены в своей правоте и еще меньше верите в правоту своего противника. И если такова высшая мудрость, то жизнь – загадка более серьезная, чем принято думать. Я был на волосок от последней возможности произнести над собой приговор, и со стыдом я обнаружил, что, быть может, мне нечего будет сказать. Вот почему я утверждаю, что Курц был замечательным человеком. Ему было что сказать, и он это сказал». С тех пор, как я сам поглядел за грань, мне понятен стал взгляд его глаз, не видевших пламени свечи, но созерцавших вселенную и достаточно зорких, чтобы разглядеть все сердца, что бьются во тьме. Он подвел итог и вынес приговор. Ужас. Да, он был замечательным человеком. В конце концов, в этом слове была какая-то вера, прямота, убежденность. В шепоте слышалась вибрирующая нотка возмущения, странное слияние ненависти и желания. Это слово отражало странный лик правды. И лучше всего запомнил я не те минуты мои, которые казались мне последними, не серое бесформенное пространство, заполненное физической болью и равнодушным презрением кофемерности всего, даже самой боли. Нет. Его последние минуты я, казалось, пережил и запомнил. Правда, он сделал последний шаг. Он шагнул за грань, тогда как мне разрешено было отступить. Быть может, в этом-то и заключается разница. Быть может, вся мудрость, вся правда, вся искренность сжаты в этом одном неуловимом моменте, когда мы переступаем порог смерти. Быть может. Мне хочется думать, что, подведя итог, я не брошу слова равнодушного презрения. Ушел лучше его крик. Гораздо лучше. В нем было утверждение, моральная победа, оплаченная бесчисленными поражениями, гнусными ужасами и гнусным удовлетворением. Но это победа. Вот почему я остался верным Курцу до конца и даже после его смерти, когда много времени спустя я снова услышал не его голос, но эхо его великолепного красноречия, отраженного душой такой же прозрачный и чистый, как кристалл. Нет, меня они не похоронили. Но был период, о котором я вспоминаю смутно, с содроганием, словно о пребывании в каком-то непостижимом мире, где нет ни надежд, ни желаний. Снова попал я в город, похожий на гроб поваленный, и с досадой смотрел на людей, которые суетились, чтобы выманить друг у друга денег, сожрать свою дрянную пищу, влить в себя скверное пиво, а ночью видеть бессмысленные и нелепые сны. Эти люди вторгались в мои мысли. Их знание жизни казалось мне досадным притворством, ибо я был уверен, что они не могут знать тех фактов, какие известны мне. Их осанка, осанка заурядных людей, уверенных в полной безопасности и занимающихся своим делом, оскорбляла меня, как наглое чеванство глупца перед лицом опасности, недоступной его пониманию. У меня не было особого желания их просвещать, но я с трудом удерживался, чтобы не расхохотаться при виде их глупых, самоуверенных лиц.